Этот удивительный человек был такой же, как всегда, живой и деятельный, такой же веселый и беспечный, не обнаруживая ни тени тревоги или озабоченности. Сон его в эту ночь был крепок и безмятежен. Таким богатырским сном спал на лафете пушки Тюрен накануне сражения. Уже с самого раннего утра несметная толпа покрывала неоглядные равнины, окружающие Стонсхилл. Каждые четверть часа поезда подвозили все новые массы любопытных —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 Джентльмены из Теннесси и Кентукки, изящные и надменные айргинцы запросто разговаривали с полудикими звероловами из области Великих Озер и скотопромышленниками из Цинценати. Особенно выделялись креолы и южане испанского происхождения.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 Правда, европейцев стошнило бы от их яств вроде фрикассе из лягушек, тушеной обезьяны, жареных двуутробок, кровавого бифштекса из опоссума и биточков из енота. Зато какие только напитки не подавались к этим неудобоваримым людям, а сколько их поглощалось!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 — кричал один оглушительным голосом. — Сангари на бордосском вине! Пронзительно пищал другой. «Джинс -мерч! Джинс -мерч — Джинс-мерч! Джинс-мерч! — ревел третий. — Коктейль! Брэнди наповал! — голосил четвертый. — Кому угодно настоящего мятного прохладительного по последней моде!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 Он, не переставая, сыпал шутками, смеялся, острил, поддразнивая, как мальчишка почтенного Джетте Он оставался до последней минуты истым французом, более того, истым парижанином. Пробило десять часов. Для путешественников настало время занять места в вагоне-снаряде, так как спуск на дно Колумбиады, завинчивание люка, снаряда и уборка подъемной машины, поставленные у жерла Колумбиады, должны были занять известное время.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 У Мастана скатилась из-под его сухих век горькая слеза, словно сберегавшаяся долгие годы ради этого случая. И Мастан уронил эту слезу на чело своего любимого председателя. — А что, не сесть ли и мне с вами? — шепнул он. — Есть еще время. — Невозможно, старина, — ответил барбикин Через несколько минут трое путешественников были уже в снаряде и завинчивали его дверцу изнутри.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 Мерчисон нажал кнопку выключателя, замкнул ток и метнул электрическую искру в глубину Колумбианы. Раздался ужасный, неслыханный, невероятный взрыв. Невозможно передать его силу. Он покрыл бы самый оглушительный гром и даже грохот извержения вулкана. Из недр земли взвился гивянский сноп огня, точный из кратера вулкана. Земля содрогнулась, и вряд ли кому из зрителей удалось в это мгновение усмотреть снаряд, победоносно прорезавший в воздух в вихре дыма и огня.